Глава шестая. Все подготовительные мероприятия заняли совсем немного времени, но Тео извелся, каждую минуту опасаясь, что что-нибудь случится и принц передумает. Наконец-то все необходимое было упаковано в одну большую коробку, которую принц поднял с определенными усилиями, и его величество, покровительственно похлопав Хасида по плечу, развернул окно перехода. Принц смущенно улыбнулся принцессе, во все глаза наблюдавшей за происходящим, благодарно кивнул королю и шагнул в непредсказуемое будущее. Как только будущий главный финансист академии шагнул в кабинет, Тео принял из его рук коробку, оказавшуюся не такой уж и тяжелой. просто Хасит, видимо, не уделял должного внимания тренировкам. Отставив коробку и убедившись, что принц на месте, жив и здоров, Тео обернулся к видящему артефакту и быстро попрощался с его величеством. Пообещав связаться с королем уже через пару дней, Теодор с определенным облегчением отключил переговорное зеркало. Уф! Он вытер вспотевший лоб рукавом, за что был тут же награжден возмущенным взглядом леди Матильды. Как же это утомительно и сколько времени требует? У нас и так дел не в проворот, а тут еще переговоры но ведь и без них никуда. Да, кстати, давайте я познакомлю вас с новым обитателем замка и членом нашего, надеюсь, сплоченного коллектива». Пока Тео произносил эту речь, принц Хасид с откровенным недоумением рассматривал тоже внимательно изучающих его обитателей замка. «Принц Хасид», — начал Тео в очередной раз, «давайте я познакомлю вас с остальными». «Это», — будущий ректор указал на высокого воина, — Удивленно, но в целом доброжелательно рассматривающего принца. Капитан Харви Сельнур, руководитель нашей службы безопасности, если можно так сказать. «Очень приятно». Смущаясь, как это бывало всегда при встрече с незнакомыми людьми, проговорил принц. «Я хасид. Меня пригласили заниматься финансовыми вопросами». «И мне приятно, ваше высочество», — густым низким голосом ответил капитан и улыбнулся. Улыбка мгновенно сделала его суровое лицо молодым и привлекательным, и принц не смог не улыбнуться в ответ. «Простите мне мою дерзость, но кто занимался вашими тренировками?» Хасит мучительно покраснел, так как тема собственной абсолютной неприспособленности к любому виду военного искусства была для принца очень болезненной. Он опустил голову и промолчал, «Уже жалеешь, что вообще впутался в эту историю?» «Я не хотел вас обидеть. В голосе капитана не было ни насмешки, ни желания как-то задеть. Просто все люди разные, и каждому нужен особый подход. Вас просто неправильно тренировали, я абсолютно в этом уверен. Судя по длине рук и посадке головы, у вас должно очень неплохо получаться метать ножи или пользоваться летучими звездами. «Ты прав, Харви». В беседу вступил огромного роста воин в странном рогатом шлеме. Парень просто другой, но вспомни толстяка Бруна. Никто не мог соперничать с ним в ловкости. И Если бы не тот стрелок на крыше, он бы, может, и уцелел бы. «Простите мне мою невежливость», — гигант обратился к принцу. «Я Аш Арбиэль, комендант мужской казармы. В смысле, общежития Он снял шлем, и принц со смесью ужаса и восторга понял, что рога остались на месте. А значит, перед ним самый настоящий демон. Но почему он местами словно прозрачный? «Теодор, вам штрафные баллы», — раздался строгий, но мелодичный женский голос. «Вы нарушили общепринятые правила. Почему вы не начали знакомство с женщиной? Вы наказаны десятью лишними страницами книги по придворному этикету. Прочтёте?» и завтра мне ответите наизусть припечатала выплывшая вперед статная немолодая дама критически оглядевшая хасида с ног до головы десятью вызвыил тео пощадите леди матильда у меня работы непочатый край ну пожалуйста можно Кеннет их прочтет и мне перескажет двадцатью невозмутимо увеличила объем задания дама даже не взглянув на расстроенного тео продолжим спорить «Принц, позвольте представить вам леди Матильду, наш образец воспитанности, элегантности и доброты». В последнее слово Тео вложил столько сарказма, что Хасид испугался, что строгая леди увеличит количество страниц до тридцати, но она лишь бросила на будущего ректора предупреждающий взгляд. «Леди Матильда, это принц Хасит, сын короля Георга, правителя Бертрина». Безмерно польщен знакомством, склонился в изящном поклоне принц. Неплохо, благосклонно кивнула леди Матильда, а Тео громко прошептал. Мы пока удостоились в лучшем случае терпимо, так что вы, принц, почти эталон. Хасид смотрел на присутствующих и чувствовал, как в сердце вползает совершенно необъяснимое и даже неуместное ощущение счастья. «Чуть позже я познакомлю вас с Кеннетом, это мой секретарь, и с Христофором, нашим главным хозяйственником. Так как вам сотрудничать в основном именно с ними, то и знакомиться будем более обстоятельно». С этими словами Тео вздохнул и вытащил из кармана сложенный лист бумаги, списанный с обеих сторон. «Скажите, принц, насколько просторный кабинет вам нужен? И вообще, вы имеете представление о том, каким он должен быть?» Теодор вопросительно взглянул на мгновенно ставшего серьезным Хасида. «Просто, понимаете, получилось так, что никто из нас не знает, как основываются Академии, но при этом мы категорически не хотим опозориться. Но если не знаем, что и как делать, то просто делаем так, как считаем нужным. Вот, наверное, я очень непонятно говорю». «Нисколько!» — с воодушевлением воскликнул принц. «Знаете, мне всегда казалось...» что финансовые учреждения и кабинеты финансистов у нас оформляются совершенно неправильно. Они все без исключения выглядят скучно и отвратительно уныло. Какие-то бесконечные ряды шкафов, стеллажей и ни капли души. А ведь финансисты — это тоже люди, часто с тонкой душевной организацией». Сказав это, принц смущенно покраснел, а Тео удивленно переглянулся с остальными. «А вы сможете организовать здесь это царство цифр, ведомостей и расходных книг так, как хотели бы?» Даже не пытаясь скрыть предвкушение, спросил Тео. «Ну, наверное, но как и где взять все, что мне понадобится?» Растерялся принц. «Это как раз решаемый вопрос». Тео сосредоточился и потянулся к зайке, которая тут же отозвалась, и в центре кабинета возникло пушистое облачко, из которого шагнула улыбающаяся девочка. Она подбежала к леди Матильде, обняла ее, потом помахала ручкой и послала воздушные поцелуй Харви и Белю, подошла к Тео и, уже привычно обняв его, посмотрела на принца. «Принц, с восторгом представляю вам нашу зайку, она же Изабель!» С невероятной нежностью в голосе произнес Тео, погладив девочку по светлым локонам. Она — душа нашего замка. Леди Изабель, принц склонился в идеальном придворном поклоне, не позволив себе ни изумления, ни страха при виде призрачной фигурки. Я счастлив познакомиться с вами и надеюсь, что вы не оставите меня своей благосклонностью». Зайка, слегка склонив к плечику голову, внимательно рассматривала принца, а остальные затаили дыхание, ожидая окончательного вердикта. Через несколько секунд зайка улыбнулась и, подойдя к Хасиду, взяла его за руку своей призрачной ладошкой. «Вы понравились зайке, принц». Тео радостно улыбнулся, испытав настоящее облегчение. «Если бы Хасид не приглянулся зайке, им пришлось бы очень сложно. Значит, вы теперь тоже член нашей небольшой семьи». «Со временем вы все узнаете и поймете, что мы здесь скорее не коллектив в его традиционном понимании, а семья. Иначе нам и не справиться с поставленной задачей. Можете называть меня Теодор или даже Тео». «Тогда и я просто хасид. Принц с огромным воодушевлением пожал протянутую руку. Для меня это большая честь. Я Харви» капитан тоже обменялся с новым членом команды рукопожатием и я сделаю из тебя настоящего воина хочешь ты того или нет мы с белем подберем для тебя систему тренировок я Бель", демон протянул принцу руку убрав когти я демон но ты меня не боишься это хорошо я помогу харви в составлении плана тренировок для тебя согласен буду признателен кивнул ошарашенный таким приемом принц «Но не уверен, что у вас получится сделать из меня что-то приличное. Отцовские специалисты давно махнули на меня рукой». «Не получится? У нас?» «Воины переглянулись и оглушительно расхохотались». Хасит, я сейчас пройдусь с Харви и Белем по территории, наметим границы будущего периметра, а ты тогда займись своим кабинетом. Зайка тебе поможет, она у нас умница». Тео нежно улыбнулся девочке. Полагаю, вместе вы сотворите нечто потрясающее. Тебе нужно просто озвучить, что ты хотел бы увидеть на своей будущей рабочей территории, а Изабель все сделает». «Душа вашего... нашего замка настолько сильна?» — потрясённо спросил Хасид. «Я даже не слышала о таком». Зайка в ответ на эти его слова кокетливо улыбнулась и тряхнула локонами, беззаботно рассыпавшимися по плечам. «Зайка, вашим с принцем распоряжений вся правая сторона второго этажа», сказал Теодор девочке, которая уже нетерпеливо приплясывала на месте, явно горя желанием поскорее взяться за обустройство очередных комнат. Теодор заметил, что с каждой восстановленной комнатой Зайка словно уплотняется, становится все более реальной. Видимо, состояние замка непосредственно связано с состоянием его души. Когда через два часа уставшие, но довольные проделанной работой Тео, Харви и Бель вернулись в замок, в холле их ждал принц, выражение лица которого даже сложно было как-то определить. Это была непередаваемая смесь восторга, удовлетворения, сосредоточенности и благодарности. Как успехи Спросил Тео с наслаждением, плюхаясь в одно из кресел, которые Зайка быстренько организовала в холле. Сам вестибюль пока пребывал в состоянии запущенности. Но Тео и не торопился. Мало ли кого сюда случайно занесет, Ни к чему всем знать, что замок активно возрождается. «У меня нет слов». Хасид как-то даже растерянно развел руками. «Мы смогли сделать такую статистическую зону, о которой я мог только мечтать». «Хочешь посмотреть?» «Естественно». Тео с кряхтением выбрался из кресла и мрачно взглянул на ухмыльнувшихся воинов. «И нечего веселиться, между прочим. Это вам была неторопливая прогулка, а мне за вами практически пробежка. Отрастили ноги, понимаешь ли?» «Ты такой милый, когда сердишься», — подмигнул Теодору капитан. «Поэтому завтра утром я жду тебя на пробежку». «Я не могу», — Тут же попытался отказаться Тео. «У меня намечен поход в дальний лес. Вот и пробегусь заодно». «Утром. Пробежка. Ежедневно», — припечатал бель «Потом добавим единоборство и работу с оружием». «Ты тоже бежишь, но меньше». Демон повернулся к попытавшемуся слиться с интерьером принцу. «Смерти вы моей хотите», — проворчал Тео, прекрасно понимая, что воины правы, и физическую форму нужно поддерживать. Поднявшись с Хасидом по лестнице, он, вслед за принцем подошел к двери, которая располагалась неподалеку от его кабинета. Жестом ярмарочного фокусника принц распахнул дверь, и Тео замер на месте. За порогом было светло и как-то удивительно празднично. Несмотря на то, что Хасид и озвучил свою нелюбовь к скучным интерьерам, Тео все равно ожидал чего-то классически строгого и сейчас в абсолютной растерянности обозревал открывшееся ему пространство. Обтянутые светло зеленой тканью стены создавали иллюзию нахождения где-то в весеннем лесу или в саду. Этому очень способствовали со вкусом расставленные вазоны с какими-то вьющимися растениями и висящие на стенах кашпо, из которых не спадали цветущие веточки чего-то явно экзотического. Вся мебель была сделана из светлого дерева и совершенно не вызывала ощущения громоздкости даже колоссальных размеров письменный стол, занявший весь угол, в общем-то, очень немаленького помещения. Пол был покрыт чем-то вроде ковров, но каких-то странных. Заметив недоумевающий взгляд Тео, довольный Хасид пояснил. Это иньские плетенные из специально обработанного тростника ковры. Они не впитывают пыль и очень легко чистятся. Так как здесь будет очень много бумаг, то пыль неизбежна. Ведь не всегда можно использовать магию. Некоторые документы этого не терпят. Мы сделали все для того, чтобы пыль скапливалась как можно меньше. Тео перевёл взгляд на стену, от пола до потолка, занятую застекленными книжными шкафами, тоже светлыми, как и все в этом странном финансовом сердце Академии. «Здесь я планирую разместить книги по статистике, налогообложению всех государств, финансовому законодательству. Часть из них у меня есть, и я попрошу отца прислать их с ближайшей оказией». Но Теодор необходимо будет продумать, как нам отслеживать изменения в законах различных государств, чтобы не попасть в просак. А где будут храниться документы? поинтересовался Тео. В столе? Тут Хасит и Зайка переглянулись как два заговорщика, и принц широко повел рукой. Твои версии? Тео, пользуясь отсутствием леди Матильды, почесал в затылке и предположил: Для них еще. «Не готово место?» «Готово», — невозмутимо ответил принц, а довольная зайка запрыгала и захлопала в ладоши. «Готово уже все. «Но где?» Тео, как ни присматривался, не мог рассмотреть хранилище документов. Книжные шкафы, огромный стол и несколько удобных даже на вид кресел. В стороне еще один стол, но уже овальный, и шесть мягких стульев. Свет, простор и ощущение покоя. Принц переглянулся с зайкой и, подойдя к своему столу, нажал на едва заметно выступающую панель. Тут же часть стены бесшумно отъехала в сторону, открыв вход в маленькую комнатку, все стены, которые были заняты стеллажами, идеально подходящими для хранения чего-либо. Пока полки были пустыми, но решение действительно было идеальным». Тео пару раз по отцовским поручениям был у и никогда не мог понять, почему бумаги там лежат повсюду. «Здесь же будет архив до тех пор, пока документов не станет слишком много, а там мы с Зайкой что-нибудь придумаем», — отчитался невероятно довольный произведенным эффектом Хасид, а Зайка активно закивала, мол, «придумаем, вообще не вопрос». «А в центре что за стол?» Тео понимал, что принц справился со своей задачей на все сто процентов. Сюда не стыдно будет пригласить хоть короля, хоть посла. «Это переговорная зона», — пояснил Хасид. «Зачем тесниться в коморке, если можно сделать все то же самое, но в комфортных условиях?» «Тео, тебе тоже абсолютно необходима такая потайная комната. Это же просто гениальное решение». Проплыл по комнате знакомый всем, кроме принца, глубокий голос и вообще я полностью одобряю твой выбор главного финансиста Академии». «Кто это?» — принц удивленно огляделся и никого не увидел. «Это мой секретарь», — вздохнул Тео, которого Кеннет измучил во время прогулки по территории и выбора мест будущего периметра. Своими нравоучениями он достал всех, и только присутствие беля и воспоминания о Кулаке, в который он так бесславно попался, как-то ограничила разошедшегося мыша. «Сейчас я вас познакомлю. Кеннет, спустись, будь так любезен». Принц невольно вздрогнул, когда откуда-то сверху на плечок Тео в прямом смысле этого слова свалилась здоровенная летучая мышь. «Я — Хантер Макферс Кеннет скотт Отул, Миллер», гордо представился мышь, с любопытством таращась на принца бусинками глаз. «Очень приятно», — поклонился принц, — «Я, Хасит, Алуизи, Бенджамин, Феликс, Лерой, Максимилиан, Эйленд, принц Бертринский». В комнате повисла гробовая тишина, а потом Кеннет, откашлившись, уважительно произнес: «Ну, тоже <coughs> неплохо. Я бы даже сказал, что очень впечатляюще». «Можно просто, Хасит, улыбнулся принц, и Кеннет радостно кивнул. Но в документах мы непременно будем писать полное имя. Мышь задумался и повернулся к Тео. А у тебя точно всего три имени? Может, ты забыл еще парочку хотя бы? А то твоя табличка будет как-то несолидно смотреться рядом с нашими. Да, Хасид?» «Какая табличка?» Не понял замороченный заковыристыми именами Тео. На двери какая же еще, Рассерженный несообразительностью Теодора, мышь сердито махнул крыльями. «Кстати, нужно подумать, у кого их заказать?» И обязательно золотые, обязательно, а имена драгоценными камнями выложить. Если можно, то мне рубинами. Подожди, Кеннет, остановил разогнавшегося мыша принц, зачем нам золотые таблички? Вполне достаточно начищенной меди, выглядит не менее элегантно, зато намного дешевле. Ты что? Какая медь? возмутился Кеннет, у которого пытались отобрать только что придуманную мечту. Золотую табличку с рубиновыми буквами. «Это не солидно, а золото вульгарно», — непримиримо нахмурился принц. «К тому же зачем сорить деньгами?» «Так у нас вроде как неограниченный кредит, разве нет?» — насупился Кеннет, не желая расставаться с едва обретенной мечтой. «Это ничего не значит». В голосе принца неожиданно звякнули металлические нотки. «Как руководитель финансового отдела Академии я не допущу ни использования средств». «Таблички? Не предмет первой необходимости, в отличие от обстановки, например. Теодор, какие помещения ты хотел бы обустроить в первую очередь?» «Я?» Тео настолько наслаждался тем, что теперь есть кому урезонивать иногда зарывающегося мыша, что прослушал вопрос. «Что будем обустраивать в первую очередь? Я имею в виду помимо обстановки, которую нам обеспечивает восхитительная леди Изабель. Наверное... «Медицинский пункт и оружейную», — подумав, решил Тео. «Ты можешь посовещаться с Харви и Белем по поводу того, какое оружие и в каких количествах нам понадобится, с учетом того, что в первый год обучаться будет примерно сорок молодых аристократов». «Хорошо», — кивнул принц, — «мы обсудим с ними. Вот прямо сейчас и займусь». Хасит! вдруг сообразил Тео, когда принц уже собрался уходить, — «Тебе ведь, наверное, очень сложно будет одному справляться с этим колоссальным объемом работы. Тебе понадобится помощник». «Наверное, да, особенно в перспективе». Принц всерьез задумался, а Тео показалось, что он даже видит, как мысли укладываются в голове Хасида в стройную логичную систему, и будущий ректор завистливо вздохнул. Ему пока не удавалось структурировать все происходящее и действовал он скорее на эмоциях или подчиняясь предчувствию. «Тогда, наверное, нужно будет сказать и о нем его величеству», — то вздохнул, «надо дописать список». «А скажи», — принц смущенно потер подбородок, «не будет ли с моей стороны невежливым попросить себе помощника, как бы, как бы сказать-то, призрака?» — сообразил Тео, прекрасно понимая принца. Это же такая уникальная возможность соприкоснуться с миром потусторонним, таинственным и неизвестным. А у тебя какая магия? Я как-то не успел поинтересоваться. Как у всех в правящем доме Бертрина, природная. Я умею слышать и чувствовать землю, камни, металлы, растения. Наверное, поэтому мне и некомфортно среди пыльных и тесных интерьеров, — улыбнулся Хасид. «Говорят, это объясняется тем, что в дальних предках у нас были одновременно гномы и альвы, хотя я ни одного никогда не видел. Знаю, что и те, и другие живут в дальних горах и предгорных лесах, но не более того». «И ты не побоишься такого необычного помощника?» Тео по-новому взглянул на принца. «Не просто дело иметь с потусторонней сущностью». «Я постараюсь». Твёрдо ответил принц, и на его щеках от волнения снова вспыхнули красные пятна. «Договорились. Я спрошу у Харви, нет ли у него какого-нибудь подходящего на примете. Он всех на своем гигантском кладбище знает». Поблагодарить Хасит не успел, так как в замок вошел быстрым шагом, а если честно, то практически вбежал Биэль, нервно оглядывающийся по сторонам. Его хвост подергивался, да и сам он как-то стал выглядеть ниже. «Биэль, что случилось?» упавшим голосом спросил Тео, воображение которого мгновенно подсунуло ему картинки, одна страшнее другой. «Теодор, даже рык демона стал каким-то менее устрашающим. Я очень тебя прошу, как друга и начальника, убери оттуда эту страшную женщину». «А ком ты?» Тео, заразившись паническими настроениями огромного демона, испуганно посмотрел по сторонам. «О коменданте женского общежития!» Затравленно озираясь, громко прошептал демон. «Она там с Харви разговаривает!» «Но я еще никого на эту должность не принял», — растерялся Теодор и переглянулся с пожавшим плечами принцем. «Если ты возьмешь комендантом эту Мигеру, я на выстрел не подойду к женской казарме», — сообщил Бель, а Тео подумал, что этого ему, в общем-то, и не надо. «Нечего кадетам в женском общежитии делать». Ну, пойдем посмотрим, кого подобрал нам Харви. Тео решительно направился к дверям. Бель, если хочешь, оставайся здесь. Хасит, ты со мной? Разумеется, заинтригованный принц тут же подошел ближе. Я не могу пропустить этого. Выйдя на крыльцо, Тео быстрым шагом направился в сторону одного из двух зданий, который планировал превратить в общежитие. Капитана он увидел издали, а вот обещанный демоном Мигера пока не наблюдал. Воображение уже нарисовало им образ высокой худощавой дамы с крючковатым носом и почему-то с в руках. Слово «мегера» у Тео ассоциировалось именно с таким образом. Каково же было его удивление, когда перед Харви он увидел симпатичную маленькую женщину в светлом платье, белом переднике и скопной рыжих кудряшек. Румяные даже в призрачном состоянии щёчки, круглые карие глаза, пухлые ручки — Все это создавало образ исключительно домашний, уютный и никак не соответствовало характеристике «страшная женщина». Может быть, это не она? А вот и ректор, лорд Теодор Франциск Холверт. С непонятной радостью сообщил капитан. Он и решит, займете ли вы должность коменданта. Доброго денечка вам, лорд-ректор», — прощебетала маленькая кудрявая женщина, глядя на Тео с восторгом и ожиданием. «Как расчудесненько, что вы пришли к нам. Миленький капитан Харви сказал, что вам нужен комендант в общежитице где будут жить студенточки. Это ведь правда?» «Правда», — не стал отпираться Тео. «Капитан выбрал вас, госпожа...» «Госпожа Тиана, торопливо представилась женщина и задорно тряхнула кудряшками, которые почему-то не рассыпались, а удержались в высокой прическе. «Харви всегда был чудесненьким, славненьким юношей, такой прямо, что хотелось затискать». И вырос в такого красавчика, не налюбуешься. Просто глаз не отвести, правда? А Диманёночек, сладкий мой хвостатик, уж до чего славный парнишка, хоть и рогатенький. Я с ним бывала часами разговаривала, а он, мой миленький, всегда такой внимательный был, такой любезненький. А комендантом почему стать хотите? То пришлось слегка повысить голос, чтобы прервать поток восхвалений Харви и Беля. Чем привлекает вас эта должность? «Ах, какой вопросик чудесненький! Вот уж по нему сразу видно мужчину серьезного, обстоятельного!» Вдохновенно продолжила госпожа Теана, а Тео почувствовала, как у него начинает от её щебета болеть голова. «Я ведь всегда детишек воспитывала, начиная с самого графа Генриха, а потом уехать пришлось, так что ангелочек Изабель, крошка сладенькая, без меня выросла, а как вернулась, так и поубивали нас». В Академии будут обучаться девушки из аристократических семей, привыкшие к свободе и определенной вседозволенности. Как вам кажется, госпожа Таана, вы справитесь? Ах, господин ректор, ну конечно! Мы с девочками моими сладенькими уютом займемся, коврики вязать научимся, кружево плести, чтобы всякие глупости в их прекрасненькие головки не лезли. А кто слушаться не будет, так ведь всякие способы есть. Порядочек-то навести, ангел мой. Это кто ангел? Я? уточнил Тео у принца, который совершенно круглыми глазами наблюдал за происходящим. — Ты, разумеется, — хихикнул принц, — коврики вязать не хочешь научиться? — Госпожа тыана Тео представил себе пару знакомых девиц, у которых были все шансы оказаться здесь, плетущими коврики под бесконечную скороговорку госпожи Тианы, и мстительно ухмыльнулся. — О да! Это будет изумительно! — «Зато та, которая переживет это, будет способна выдержать практически что угодно». Осталось согласовать вопрос с Зайкой. Тео потянулся к девочке и мысленно попросил ее прийти, отметив, что с каждым разом это получается у него все легче и быстрее. Зайка моментально откликнулась и шагнула из любимого ею пушистого облачка. Увидев госпожу Тану, она прищурилась и перевела вопросительный взгляд на Тео. «Зайка, госпожа Тьяна претендует на должность коменданта женского общежития. Как ты на это смотришь? Студенток будет для начала человек десять, девушки из лучших аристократических семей». Зайка задумалась, посмотрела на госпожу Теану, скромно сложившую ручки на белоснежном фартуке, потом перевела взгляд на Тео, на Харви, на маячущего неподалеку Беля, подумав... Девочка неожиданно предвкушающе прищурилась, захлопала в ладоши и кивнула. Тадор, ректорская твоя душа!» — откуда-то сверху на плечо Тео привычно спикировал Кеннет. «Ты не забыл, что у тебя встреча с представителем этой жуткой лимейной королевы болота?» Осталось полчаса, между прочим. «Королевы болота?» — Удивленно переспросил Хасид, с трудом успевающий за темпом жизни в Академии. «У вас есть болото?» «Да и бесконечность бы с ним, с этим приютом лягушек», — махнул рукой Тео. «Но это не непростой болот. У него есть королева, невероятно красивая и столь же отталкивающая дама по имени Лимейна. Говорят, раньше был какой-то груль, но я его уже не застал». «Лимейна?» — нахмурился, услышавший разговор Харви и подошёл поближе. «А груль куда делся?» «Я слышал, конечно, что там недовольные были». «Но про смену власти узнаю вот только сейчас, от тебя». «И что, она? Согласилась сотрудничать?» «Да как тебе сказать?» — Тео тяжело вздохнул. «Переговоры идут, так скажем. Но встречаться со мной повторно королева не желает или не может, так что обещала прислать своего помощника». «Кого?» Принц подумал, что у него никогда раньше не было такой интересной жизни. «Откуда же я знаю?» — искренне удивился Тео. «Сейчас пойдем и увидим. Ты со мной?» «А Харви пока тебе помощника поищет». «Капитан, нам нужен кто-то из твоих...» Тадор хотел сказать «людей», но запнулся. «Подопечных, кто при жизни хорошо разбирался в счетах, закупках, деньгах и прочем». Харви переглянулся с Белем, и они хором, не сговариваясь, сказали «Густав!» А Харви пояснил «Это купец, он как раз в замке случился, когда на нас напали». «Я никогда не встречал человека, который умел бы так быстро считать и при этом ошибаться исключительно в свою пользу, причем делать это так, что никто не мог на него пожаловаться. Подойдет? «Надо смотреть», — неуверенно ответил Хасид, но в его глазах промелькнул огонёк интереса и предвкушения. Характеристика, вообще-то, привлекательная для финансиста. «Ну что, идем? Теодор снял с плеча Кеннета и хотел пересадить его на Харви, чтобы накинуть куртку. Набежали тучи, и стало прохладно. Но тут раздался восторженный вскрик, и госпожа Тана всплеснула пухлыми ручками. «Ах, какая очаровательная мышка! Неужели в замке еще остались эти чудесные симпатичные создания? Я, мои сладенькие, совершенно не боюсь мышек. Наоборот, они мне очень нравятся. Но эта мышенька почему-то совершенно не пушистенькая». «А что случилось, мое золото, Ты болеешь, и у тебя шорсточка выпала, да, О, бедняжечка?» Я попытался вставить слово, ошалевшее от потока слов Кеннет, но госпожа Таана ему не позволила. «Ничего, мой маленький, мой сладенький, не нужно стыдиться, мой драгоценненький, мы тебя вылечим, и у тебя снова вырастет чудесненькая пушистенькая шубка, еще лучше прежний. А пока мы тебя лечим, чтобы тебе было не холодно, тетушка Таана свяжет тебе жилеточку и шапочку». «Хочешь шапочку с помпончиком?» «Ну, конечно же, хочешь! Ну-ка, иди ко мне на ручки, мой маленький!» Тео тряхнул головой, стараясь прогнать видение, в котором Кеннет щеголял в разноцветной жилетке и шапочке с помпоном. Неслышно подошедший Бель, шепотом сказал «А я говорил, страшная женщина!» И с ним даже спорить никто не стал. А Кеннет, спасаясь от цепких ласковых ручек госпожи Теаны, взлетел на высокую ветку и повис там, на всякий случай завернувшись в крылья и прикинувшись сухим листом. «Тео вернул будущего ректора в реальность Хасид. Смотри, как получается. Преподаватели, которых планируют прислать тебе Его Величество, они все люди? В смысле, живые?» «Знаешь, я очень на это рассчитываю», — честно признался Теодор. «Тут и без того очень высокая плотность призраков на квадратный метр площади. А что?» «Ну, я тут подумал, мы же будем основывать уникальную Академию, верно?» «Верно». Тео пока не очень понимал, куда клонит принц, но готов был выслушать любую идею. Он и сам не заметил, как стал воспринимать все, что связано с будущей Академией так, словно это было связано лично с ним. Он словно прорастал мыслями, силами, сердцем, чувствами в это место, в эту он уже не сомневался, что она будет Академию. Почему бы нам не набрать весь обслуживающий персонал из призраков? Смотри, начальник охраны, оба коменданта, экономка, повар, хозяйственник, мой помощник, все без исключения призраки и иные потусторонние сущности. Почему бы не довести эту идею до совершенства и не сделать отличительной, уникальной особенностью Академии? «Слушай, а мне нравится твоя идея», — немного поразмыслив, ответил Тео. «А кто нам еще нужен?» «Библиотекарь, десяток горничных и столько же слуг для работы потяжелее, привратник. Да, пожалуй, что и все? Как думаешь, наберет нам Харви столько?» «Уверен». Таодору невероятно понравилась идея Хасида, и он тут же повернулся к стоящему неподалеку капитану. «Харви, ты слышал?» Тот кивнул. «Сможешь подобрать?» Капитан подумал и, переглянувшись с Белем, ответил. «Без проблем, Тео». За садом присматривает некая дельфина, с которой я пока не знаком. Она из бывших Дриад, отбилась от своих. Я, кстати, предлагаю после беседы с болотным представителем прогуляться и посмотреть на сад. Я там еще сам не был. Заодно с Дриадой познакомимся. Потом есть Картер, который присматривает за прудом и вообще за водой. Его я тоже пока не знаю. А еще в подвале живет кто-то. Кто? ошарашенно спросил, совершенно дезориентированный разнообразием обитателей замка принц. Не знаю, пожал плечами Тео. И Христофор не знает. Вот между болотом и садом пойдем пить чай с булочками и вареньем. Там и спросим у Христофора. Или тебе по своим делам надо? Меня теперь отсюда ничем не выгонишь, засмеялся принц и серьезно добавил. Я впервые чувствую себя свободным и нужным, понимаешь? Так что мне ты тоже дал этот самый шанс, и я его ни за что не упущу. А сейчас идем к твоему, нашему болоту». Идем, согласился Тео и повернулся к Харви. «А вы пока переговорите с этим вашим Густавом. Если он согласен и не запросит слишком много, то пусть приходит уже на переговоры. Решение в первую очередь принимать будет Хасид, и мужа с этим вашим купцом работать». «Договорились», — кивнул Харви. Абель молча отсалютовал, мол, «поняли, приняли». По пути к болоту Тео в общих чертах и с подсказками избежавшего от госпожи Теана Кеннета рассказал принцу о своих неоднозначных переговорах с Лемейной. Когда Теодор упомянул про бал, на который ему нужно идти через месяц, Хасид задумчиво проговорил. «Я, конечно...» К балам отношусь без особой любви, но здесь я, пожалуй, готов составить тебе компанию. Я ведь как раз лицо королевской крови, так что вполне подхожу по параметрам. Твой отец оторвет мне голову, если с тобой что-нибудь случится. Тейл с некоторым сомнением посмотрел на пухленького принца, который выглядел совершенно безобидно. Но, как ни странно, вступился за паникшего разочарованного Хасида никто иной, как Кеннет. «Слушай, Тео, не будь занудой», — бодро сказал мышь, болтаясь у Теодора на плече. «Ты, между прочим, тоже не сирота, и твой папенька будет в больших претензиях к его величеству, если из твоей симпатичной головы упадет хоть волос. Так что не мешай парню становиться мужчиной. А за этот месяц Харви с Белем его научит чему-нибудь полезному в плане защиты». Не ожидавший такой поддержки Хасид вежливо поклонился довольному мышу и улыбнулся. К месту встречи они подошли, довольные друг другом и вполне готовые к встрече с представителем болотной общественности. Упомянутая общественность уже сидела на здоровенном листе кувшинки и ловила мух, причем в самом прямом смысле этого слова. «Добрый день!» — поздоровался вежливый Теодор с огромной жабой, на серьезный статус которой недвусмысленно указывала выглядывающая из-под второго подбородка ярко-красная бабочка, И застегнутый на одну пуговицу фраг потрясающего лимонного оттенка категории Вырви глаз. И вам, добрый день, философски ответил Жаб, стремительно выстреливая языком и ловя очередную зазевавшуюся муху. Я от королевы лимейны полномочный представитель. Очень приятно, сказал Тео и, не выдержав, добавил: Знаете, я ожидал чего-то подобного. «Ну, я имею в виду, что помощником королевы будет кто-то вроде вас». «Да у тебя и самого помощник оригинальный». Жаб покосился на Кеннета. «Так что чего удивляться-то? Королева сказала, вам нужны будут редкие растения. Какие и сколько?» «Список будет чуть позже, пока важно заключить договор». Тео покосился на Хасида, который только моргал. «Тяжеловато сразу привыкнуть ко всему, дело понятное» давайте определимся с размерами той части болота которая остается на территории академии и с количеством населяющих ее сущностей как ни странно жаб который оказался каким- то там дальним родственником груля достаточно хорошо разбирался во многих серьезных вещах и если бы стео не было принца, то вполне мог бы выторговать себе и своим соотечественникам гораздо более выгодные условия в итоге После получаса ожесточённых споров и взаимных упреков в скупости и недальновидности, сошлись на том, что на территории Академии остается часть болота размером примерно в четверть квадратной мили, и населять ее будут исключительно существа, так или иначе связанные с договором, то есть разбирающиеся в алхимии. Всех же хищников и агрессивно настроенных Теодор решительно потребовал убрать и встретил полное понимание. Когда Хасид узнал, что в болоте есть и такие, его глаза стали окончательно круглыми, что, впрочем, не помешало ему увеличить предполагаемый изначально Тео объём поставок почти вдвое. Договорившись о встрече с жабом по имени Оскар, поняв, что у него только одно имя, Кеннет пренебрежительно фыркнул, но промолчал. Через три дня Теодор и Хасид смахнули трудовой пот и, переглянувшись, решили, что большая чашка чая и булочки... Это именно то, что нужно двум уставшим от переговоров мужчинам. Но до вожделенной кухни им добраться не дали. Когда они, уже откусывая в мечтах первый, самый вкусный кусочек теплой булочки, подошли к крыльцу, то увидели, что там их ждут.